Глава 3. Пиковая дама. Никакой пиковой дамы не существует, тихо сказала Рита. Красная помада оставляла на круглом зеркальце в виде ракушки темные липкие следы. Женя старательно рисовала ступеньки, глядя в отражение и с замиранием сердца прислушивалась каждому шороху. Темнота стирала углы комнаты и воображение населяла их чудовищами. Рядом, прижавшись друг к другу, сидели Рита и Сава. Всем троим было страшно, но никто из них не решился бы признаться в этой слабости. Нужно идти до конца, даже если из портала вырвутся злые духи. Огонек свечи, которую держала Рита, дрожал и рассыпался искорками. Жаня продолжала выводить на зеркале ступеньки. Ещё неизвестно, кто был опаснее — пиковая дама или бабушка, чьей помадой она прямо сейчас пыталась вызвать дух. «А если она и правда придёт?» — встревоженно спросила Рита. «Её же не существует», — ответил Сава её же словами. Женя повернула голову на звук, Рита жалась к Саве и завороженно смотрела на зеркало. Будто могла одним взглядом вернуть пиковую даму в зазеркалье, если та осмелится явиться. Рита и Сава выглядели как кофе с молоком и дополняли друг друга. Рита мягкая, с бледной кожей и светлыми пушистыми волосами. сава вечно загорелый, с темными кучеряшками и черными выразительными глазами. По отдельности, Жене не нравились ни молоко, ни кофе, но если их соединить, получалось идеально. Сама же Женя как огонек, свечи, но в тусклых и приглушенных цветах. «Конечно, придет!» с уверенностью заявила Женя, глянув на собственное отражение, расчерченное красными ступеньками. «Мы ее для этого и вызываем!» В темноте Женины глаза лихорадочно блестели, азарт смешивался с адреналином. Они дождались полночи, притворившись спящими, и на всякий случай подоткнули дверь в бабушкину спальню простыней, чтобы ее не разбудил свет свечи. Иногда друзьям Жени было разрешено оставаться на ночевку у ее бабушки. Они стягивали два матраса в зал прямо на пол и устраивали себе логово из подушек и пледов. Главное — не шуметь. Женя любила вырываться из-под маминого опекающего крыла. У бабушки можно было пить растворимый кофе в больших кружках с тремя ложками сахара, гулять целыми днями, играть в карты даже на деньги, устраивать спектакли и модные показы, наряжаясь в бабушкину одежду и смотреть телек до ночи. Больше всего Женя ждала времени перед сном, когда первые сумерки ложились на город. Бабушка и Женя переодевались в сорочки. Женя надевала бабушкину длинную и белую, чтобы быть похожей на призрак, и выключали свет. У бабушки в запасе хранилось тысяча историй. Она рассказывала страшилки, уверяя, что это все действительно случилось с ней. И Женя верила. Потом не могла заснуть, представляя, как дух дедушки идет за ней по пятам по заснеженной улице, а на снегу появляются следы от больших подошв. Хрусть, хрусть, хрусть. «Это он меня так провожал», — говорила бабушка, потому что в то время было особенно опасно ходить по ночам. От мурашек на коже хотелось передернуть плечами, чтобы стряхнуть их. «И что тогда?» «Что?» Женя отвлеклась на огонек свечи и слишком глубоко погрузилась в мысли. У ног лежала игральная карта. Пиковая дама. Ну что будет, если она придет? Спросим у нее что-нибудь. Что ты хочешь знать? Ну, самой Жене хотелось знать все. Как появились люди, живет ли во Вселенной еще кто-то, кроме них? Что происходит с человеком после смерти? Возможность получить ответы на эти вопросы заставляла Женю волноваться. Или она нас... Задушат с сомнением предположил сава Рита вздрогнула и белесая капля воска скатилась по свече ей на руку. Ее не существует <alrededor revenir> с вызовом бросила рита шш Женя приложила палец к губам, как только закончила рисовать последнюю ступеньку. я все. Теперь на зеркале темнела изогнутая красная линия в виде лестницы из тринадцати ступенек. Женя закрутила колпачок помады и прислушалась. В бабушкиной спальне стояла тишина. «Кто будет вызывать?» Сава осторожно пододвинулся к Жене и заглянул в зеркало, а Женя в его глаза в отражении. Они вбирали огонек свечи, черные, как и густая темнота вокруг них, И Женя видела в широких зрачках себя. «Могу я?» Когда локтя коснулись теплые пальцы, Женя едва не выронила зеркальце, решив, что пиковая дама уже пришла за ней. Хорошо, что они не пошли вызывать пиковую даму в баню, как собирались. По словам бабушки, там обитали духи, и иногда, закрыв глаза, чтобы... Сполоснуть волосы в тазу, она даже слышала их плач. Жениной храбрости хватило только на то, чтобы стащить бабушкину помаду, взять зеркало и зажечь свечу. «Пусть Женя!» — шепотом отозвалась Рита. «Тогда давай ты!» — возразил Сава. «Раз все равно в нее не веришь». Сквозь неплотно зашторенные окна пробивался свет фонаря. Ветви деревьев, беспокойные от ветра, касались стен, искривленными тенями. Они шевелились, и потому казалось, что нечто страшное уже просочилось из потустороннего мира и теперь скреблось по стенам. Если свеча потухнет, лишив их островка безопасности, духи набросятся на них и сожрут вместе с косточками. Утром бабушка найдет кучу одежды, зеркало и испорченную помаду. Минус — они, возможно, умрут. Плюс — им не придется ходить в школу и видеть надоевшие лица одноклассников. «Я сама», — едва слышно, — сказала Женя, ощущая громкий стук сердца, как будто во всем теле и даже приложила руки к груди. Сердце билось в середину ладони. «Все». «Помолчите». Они устроились у зеркала, которое Женя положила на пол. Их лица, выхваченные из темноты желтым светом, застыли над нарисованной лестницей. «Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди!» Взгляды приклеились к красной линии. Женин шепот заполнил комнату. Они ждали, когда пиковая дама появится и начнет спускаться по ступенькам. Женя держала Савву за руку, Риту тоже, и продолжала шептать. «Она не придет! Ее не существует!» — буркнула Рита. «А вот и существует! Пиковая дама, приди!» Как только Женя перестала звать ее, что-то в комнате изменилось. Обернувшись, Женя разглядела в темноте белый силуэт. Тонкая ткань струилась по ногам до пола, скрывая ступни. Она закричала. Подхватив Женен испуг, Сава и Рита вскрикнули. Значит, они видели то же, что и она. Пиковая дама действительно пришла. Огонек свечи потух. Комната погрузилась во тьму. Женя вновь схватила Саву за руку, стискивая его ладонь. От страха не имели кончики пальцев. Раздался щелчок выключателя, вырывая их из лап темноты. Возле стены стояла бабушка в сорочке. Длинные волосы, обычно убранные в косу или в кичку, были распущены. Она строго смотрела на Женю, но в ее глазах блестели искорки веселья. Бабушка наверняка была довольна произведенным эффектом. «Бабушка!» — возмутилась Женя, когда к ней... Вернулась способность говорить и припрятала за спиной бабушкину помаду. «Ты все испортила! У нас почти получилось!» «Я от страха чуть не сдохла!» выдохнула Рита, обмикая, и тут же сполошилась. «Ой, извините, умерла!» Ритм Жениного сердца все еще не вернулся к нормальному. Тук-тук-тук быстро стучала под ребрами. сава молчал чуть щурясь от яркого света, и кусал ноготь большого пальца. К Савве у бабушки было особое отношение. Ему пришлось доказывать, что он не глупый мальчишка, который может обидеть Женю. И все, что привело их к дружбе, всего лишь маленькое недоразумение. «Что мы говорили о пиковых дамах?» невозмутимо спросила бабушка, оглядывая комнату. «Никаких пиковых дам в этом доме». «Правильно!» — согласилась бабушка. «А по поводу огня?» Они сидели на ковре, который занимал почти половину зала. Под стола отодвинутого к окну ковер сморщился складками. Рита положила потухшую свечу рядом с игральной картой. Это были три тонкие свечки, скрученные в одну. Капельки воска застыли белыми породавками на пальцах Риты. «Нельзя играть с огнем!» «Правильно! А теперь спать! Живо!» Они послушно забрались на матрасы и укрылись одеялами, дожидаясь, пока бабушка выключит свет и вернется в спальню. На этот раз дверь она оставила чуть приоткрытой. «Может, твоя бабушка это и есть пиковая дама?» спросила Рита. «Точно!» кивнула Женя. «Ну или ее родственница. По-моему, они похожи». «Скорее, ведьма!» — не удержался сава которая по ночам летает на метле и ест детей. «Я вообще не испугалась», — сказала Рита. «Я тоже». «Ты кричал громче всех, сава Когда страх окончательно отступил, Женя рассмеялась. Она была уверена, что этой ночью погибнет от рук пиковой дамы, которые сожмутся вокруг ее шеи смертельным ожерельем. «Спать!» крикнула бабушка через стенку. Женя зажмурилась, словно бабушка могла обратиться в облачко и подсмотреть за ней, и все-таки тихонько хихикнула. Сейчас, слыша рядом с собой дыхание Риты и Савы, она была счастлива. В их маленький мир не могли проникнуть ни чудовища из темноты, ни люди, которые на самом деле только притворялись людьми, Ходили в школу, отвечали на уроках и уплетали булочки в столовой, а на переменах выпускали невидимые когти и больно ранили. Женя хотела бы узнать у пиковой дамы, как навсегда избавиться от монстров. Ведь нельзя просто стереть красные ступеньки на зеркале и оборвать им путь. Они повсюду.